Испытания очередной придумки Руслана проводились в том же овраге. Казаки, с интересом наблюдавшие за стрельбой, то и дело переглядывались, одобрительно кивая. Скорострельность и количество выстрелов с одной зарядки их серьезно заинтересовало. Что не говори, но дульнозарядный пистолет и револьвер, из которого можно выстрелить пять раз подряд, как говорится, две большие разницы. На этот раз испытывался револьвер двойного действия, примерно 45-го русского калибра. Все те же пять пуль, на ничего возводители передергивать было не нужно. Прицелился и стрелять. Барабан для лучшей аптюрации надвигался на отлив ствола. Но созданная мастером оружейником механика работала без сбоев. Ничего не цеплялось, не терлось и не заедало. «Вот что значит ручная доводка», — усмехнулся Руслан про себя, быстро меняя барабан. Перезарядка револьвера производилась все той же сменой барабанов но сам процесс осуществлялся всего тремя движениями. Откинуть фиксатор на боковой стороне оружия, вытянуть шомпол и достать барабан. Зарядка в обратном порядке. Ничего завинчивать, выталкивать или оттягивать было не нужно. Оружие было увесистым, но не критично. В общем, по местному времени это был настоящий прорыв. Отстреляв четыре барабана, Руслан повернулся к казакам и, передав револьвер десятнику, спросил. «Что скажете, браты?» «Добрый пистоль!» — дружно закивали казаки. «Это называется револьвер. Вот Митрич славы его рукам золотым по моим каракулям сделал. Я хочу, казаки, чтобы у каждого из вас такое оружие было. Нам еще не раз по всяким кустам и распадкам злодеев ловить, так что вы должны быть вооружены лучше, чем враг. Что скажете?» «И почем такой револьверт встанет?» Огладив борду, поинтересовался один из самых возрастных казаков десятка. «Но ежели всем разом делать, то меньше червонца никак не получится», — чуть подумав, ответил кузнец. «Дорого», — скривился задавший вопрос казак. «А ты сам посчитай», — вступил Руслан в разговор. «Стволы Митрич сам выделывает, корпуса льет, барабаны, подгонка тоже его, а к тому же еще и гильзы для патронов отливает, а ствол у револьвера почти булатный», — закончил он тыча пальцем в сред ствола. По его просьбе кузнец заворонил стволы, чтобы в лесу они не бликовали от солнечного света. В ответ на высказывание Руслана кузнец только кивнул. Казаки, переглянувшись, задумались. Каждый из них понимал, что подобное оружие может спасти им жизнь, но для людей, живших с военной добычей и того, что принесет имевшееся в их распоряжении земля, деньги и вправду были серьезные. «Надо брать, браты!» — крякнув, высказался десятник. — Сами знаете, в нашем деле любой выстрел за золото, врага пожалеть, в станице вдов прибавить. — Это верно, — качнули казаки бородами. — Добре, делай, Митрич, все заберем, — высказались опытные бойцы. Руслан незаметно перевел дух. С самого училища ему внушали, что только плохой офицер готов терять своих бойцов. Хороший делает все, чтобы сохранить личный состав. Понятно, что в бою бывает всякое, но подобные исключения только подтверждают правила. К тому же перевооружение группы давало старт его начинаниям. В том, что подобное оружие в этих местах будет востребовано, Руслан не сомневался. Историю он помнил достаточно хорошо, чтобы знать, какие потери несли местные войска в стычках с непримиримыми и всякими засланцами из государств заклятых друзей. Отпустив казаков, Руслан повернулся к кузнецу, и, вкладывая ему в ладонь два золотых червонца, поблагодарил. «Спаси Христос, мастер, доброе оружие сделал, а с винтовкой у тебя что?» Пружины никак не подобрать», — нехотя вздохнул кузнец. «Я уж ее и по толщине менял, и витки разные подбирал, а все одно долго не держит». «Да, задачка, понимающий», — кивнул Руслан. «Он действительно понимал страдания мастера». Железом и сталью на Кавказе всегда было плохо. Их привозили из разных регионов, в том числе даже из стран Среднего Востока. Достаточно вспомнить про дамасские клинки. Чего уж говорить про пружинные стали. Договариваясь с мастером, Руслан решил перепрыгнуть промежуточный вариант с однозарядной винтовкой и попробовать сделать сразу магазинную со скользящим поворотным затвором. Однозарядные по типу винтовки Бердана в этом мире уже делали, так что это был следующий этап. И вот из-за нехватки нужных материалов в деле возникла пауза. Митрич виновато покосился на парня и, махнув рукой, тихо спросил. — Руслан, а ежели я вместо витой пружины две галки поставлю? Ну, чтобы они друг дружке помогали. — А поддон не перекосит? — оживился шатон. — А я ему юбку шире сделаю, сам держать станет. — оживился кузнец, тут же найдя выход. «Пробуй — Пробуй! — решительно кивнул парень. В их положении это действительно могло быть выходом. Шатун хотел выдать кузнецу еще денег на материалы, но едва был не послан куда подальше. Мастер, увлеченный новинкой, и слышать ничего не желал. Там уже Руслан весь металл из своей части любой добычи отдавал ему в переплавку. Ружие, пистолеты, клинки, даже старые подковы, которые находили в переметных суммах, все отправлялось в горн. К оружию кузнецу пришлось сделать и специальный механизм для перезарядки патронов. Ну и здесь пришлось обойтись без пружин. Обычный опорный винт с небольшим редуктором, загоняющий пулю в гильзу с одного раза. Никаких постукиваний и попыток подровнять. Несколько поворотов ручки, патрон готов. Так что, вернувшись домой, Руслан быстро переоделся и отправился прямиком на кухню переснаряжать гильзы. Тут его и застал вернувшийся со службы граф Рязанов. С интересом понаблюдав, как шатун отливает пули, Он присел на лавку у стены и, вздохнув, проворчал. — Ловко у вас получается. Такое впечатление, что вы всю жизнь этим занимались. — Как ни странно это прозвучит, но мне всегда нравилось делать что-то своими руками, — пожал Руслан плечами. — Заметно, — усмехнулся в ответ Рязанов. — А ведь у меня опять беда из-за вас, Руслан Владимирович. — Из-за меня? — изумился Шатун так, что чуть не вылил расплавленный свинец себе на колени. — Что случилось? — Дамы местного света меня уже одолели, требуя явить им вас, — ответил граф, прячу улыбку в уголках губ. — После истории с графиней Тишинской им страсть, как хочется увидеть былинного богатыря. — Тьфу ты! — скривился Руслан. — Я уж был подумал. — Вот сделайте мне нужные бумаги, тогда и в свет можно будет, а то вылезу раньше времени, а начальство передумает. И будете вы, Михаил Сергеевич, иметь бледный вид перед этими дамами, — ехидно отозвался Руслан, отомстив графу за его подначку. Это, как ни крути, а будет самым настоящим самозванством. — Вам бы, Руслан Владимирович, стряпчи идти. Из любой ситуации вывернитесь, — выркнул Рязанов в ответ. — А начальство не передумает. Не с чего. Особенно теперь, когда вы умудрились самостоятельно схрон с оружием обнаружить и контрабандистов взять, которые то оружие через перевал таскали. — Плохо, что мы не смогли банду, для которой это оружие привезли, достать, — качнул Руслан головой. Не получилось бы там засаду устроить, место неподходящее. — Да и бог с ним. Найдем, — небрежно отмахнулся Рязанов. Без оружия они не так страшны. Мои люди уже выясняют, кто должен был за теми винтовками прийти. — У вас есть свои люди среди горцев? — удивился Руслан. — Не горцы, но люди, близкие к ним, — напустил штаб с капитан Туману. — Так что там с бумагами? — вернулся Шатун к главному для себя вопросу, продолжая отливать пули. «Гонца из столицы ждем», — устало вздохнул Рязанов. «Подробности мне пока неизвестны, но его Превосходительство заверил, что все сделано в лучшем виде». «Недолго нам еще ждать», — чуть скривился Руслан, выбрасывая на стол еще горячие пули из литка. «Гонец неделю назад выехал. Думаю, еще недели и все станет ясно», — пожал граф плечами. «Ну да, при наших просторах это не так уж и долго», — хмыкнул Руслан про себя. И все-таки, Руслан Владимирович, почему вы избегаете общества? Вы молоды, сильны и здоровы. В конце концов, это даже неприлично. В вашем возрасте не искать общества женщин неестественно. — Вы рожу мою хорошо видите? — зло хмыкнул Руслан в ответ. — Да мной только непослушных детей теперь пугать. — И все? Только это? — вдруг удивился Рязанов. — А, по-вашему, этого мало? Забыли, что встречают обычно по одежке? — Это все правильно, — кивнул Рязанов. — Но только вы, Руслан Владимирович, забыли, что оказались на Кавказе. А тут без шрама и офицера за офицера не считают. Шрамов нет, значит, и в бою не бывал. — это серьезно? — растерялся Руслан. — Как бог свят, — истово кивнул граф. — Самому иногда стыдно. — А вам-то чего стыдиться? — не понял Шатун. — Ну как же, 10 лет тут служу, а рожа все еще целая. Одна отговорка, что служба у нас особая. В нашем деле прежде головой думать надо, а уж потом шашкой махать. Твою мать, не знаю, плакать или смеяться, — проворчал Руслан растерянно. С чего бы, — не понял Рязанов. Шрамы получают в бою, но подобные отметины — это свидетельство или неудачи, или собственные ошибки, — пояснил Шатун. И что есть что, — заинтересовался граф. Неудача — попасть под разрыв снаряда из пушки или случайную пулю словить, притом в бою не участвуя. А ошибка — это когда ты противника недооценил, и он тебе такую отмеченную оставил. Сам виноват. Помнить надо, что на силу всегда иная сила найдется». «Хм, в таком ключе я о подобном не думал», — оценил штабс-капитан. «Но это не отменяет необходимости вывести вас в свет». «Вот ведь уперся», — раздраженно подумал Руслан. «И не надо так кривиться, Руслан Владимирович», — понимающе усмехнулся Рязан. Все одно это придется когда-то сделать. Так почему не теперь?» «Ну, как я уже сказал, прежде нужно на руки бумаги получить, в должность вступить, в мундир пошить, а потом уже можно и в свет. А так и вправду какой-то самозванец получаюсь. Чуть копни никто и звать никак. И потом, в качестве кого вы собираетесь меня представить? Откуда я взялся и почему весь в шрамах?» «Вот давайте вместе об этом и подумаем», — тут же предложил граф. Ну, Тишинская, вы меня сразу под поручиком представили, значит, всем уже известно, что у вас появился некий офицер в подчинении. От этого и плясать, — пожал Руслан плечами. Хотя, откровенно говоря, я считаю, что со званием вы несколько поторопились, его ведь пока не подтвердили. Я же сказал, за этим дело не станет, — отмахнулся Рязанов. К тому же за тот схрон генерал своей воли может его и повысить. Подобное он уже делал, имеет право вплоть до майора присваивать. Бог с ним. Откуда я взялся? С моим-то выговором и незнанием местного этикета. А, тут и мудрить нечего, — отмахнулся штабс-капитан. Приехали из-за границы. Долгое время жили там, а когда исполнили приказ, вынуждены были вернуться. Что ж до шрамов, тут можно просто на себя вид загадочный напустить и многозначительно промолчать. Дамы такое любят. Сами потом что-нибудь придумают. С романтикой, — усмехнулся граф, покрутив в воздухе кистью. — Вот чего-чего, а дурами их всех поголовно считать не надо, — хмыкнул Руслан в ответ. Иная одним своим чутьем женским способна любого лазутчика разоблачить. — Знаю, — вздохнув, усмехнулся Рязанов. — Ежели сложится, познакомлю вас с дамой одной из нашей службы. Вот ж кому пальцы в рот не клади. С головой откусит. Иной раз и говорить с ней страшно, словно и вправду насквозь видит. — А ведь ты ей завидуешь, — удивленно подумал Руслан внимательно его слушая. В очередной раз прогуливаясь по базару, Руслан то и дело затевал разговоры с торговцами, подшучивал над торговками и внимательно слушал все, что говорил народ. Корзина, в которую он складывал разные мелкие покупки, висел на сгибе локтя, а сам парень делал вид, что никуда не торопится и вообще ему все вокруг почти не интересно Так легкий променад по утреннему времени. Но, свернув в оружейные ряды, шатун насторожился. Это было мужское царство, и торговали тут люди серьезные. Останавливаясь у прилавков, шатун внимательно осматривал клинки, иногда вертел в пальцах тот или иной кинжал и не спеша двигался дальше. На глаза ему попался бочонок с порохом, и Руслан тут же сделал стойку. На днище бочонка было выжжено английское клеймо. Поставив корзину на прилавок, Руслан попросил показать ему бочонок, И, внимательно осмотрев клепку и клеймо, с интересом спросил, глядя продавцу в глаза. «Это откуда же такая роскошь?» «По случаю достался», — не моргнув глазом, ответил торговец. «Жаль, я в таких бочонков сразу пяток взял», — вздохнул Руслан, сделанным сожалением. «Это с кем ты так воевать собрался, что припас у огненного столько ищешь?» — изумился продавец. «Людей огненному бою учить надо, потому ищу», — нашелся Руслан. «А почем возьмешь?» – задумался продавец. «А почем продашь?» – тут же последовал вопрос. «Товар англицкий, редкий, так что по пяти рублей за бочонок», – чуть подумав, выдал продавец. «Бога побойся!» – возмутился Руслан. «По трешке пять бочонков сразу заберу». «Не, по трешке не могу!» – тряхнул продавец головой. «По 490 отдам». «Три с полтиной, прибавил Шатун. Торг шел минут десять. Сошлись они на четырех рублях двадцати копейках за каждый бочонок. Продавец, почесав в затылке, попросил Руслана подождать, и куда ты исчез, оставив за себя молодого парня, видимо, слугу. И еще минут через пятнадцать продавец вернулся и, подхватив все так же стоявший на прилавке бочонок, решительно скомандовал. «Пошли, казак, будет тебе порох». Подхватив корзину, Руслан не спеша последовал за продавцом. Выведя его за пределы базара, продавец свернул за сарай, где хранился товар, или, как тут говорили, лабазы. Утоптанная земля у этих строений превратилась в небольшую площадь, по краям которой стояла густая поросль кустов. Идеальное место для засады. Делая вид, что не сомневается в честности торговца, Руслан подобрался, незаметно проверил, как выходит из кобуры револьвер. К нему в рукавах, в кожаных манжетах у него при себе было еще шесть метательных ножей. Сунув пальцы в левый рукав, шатун вытянул один нож и, прижав его большим пальцем к ладони правой руки, на всякий случай приготовился к драке. Продавец, подведя его к крайнему лабазу, несколько раз грохнул кулаком в створку ворот и, услышав шаги за ними, громко произнес. — Михаил, открывай, это я, Андрей, покупателя привел. За воротами лязгнуло, и калитка в воротах с негромким скрипом отворилась из-за нее выглянул тощий, жилистый мужик с клочковатой бородой, и, оглядев пришедших внимательным, настороженным взглядом, негромко проворчал. «Ты чего орешь? И так ясно, что покупатель. Входите!» Руслан пропустил первым продавца и, пригнувшись, шагнув в калитку, готовясь к любому развитию событий. Но войти ему дали спокойно, хотя для нападения это был очень удобный момент. Дверь за ними захлопнулась, и, встретивший их мужик, задвинул щеколду. Оглядев набитый мешками и ящиками лабаз, Шатун плавно шагнул в сторону, чтобы видеть всех собравшихся сразу. Михайло, словно не замечая его маневров, махнул им рукой и направился куда-то вглубь склада. Свернув в очередной узкий проход, мужик толкнул неприметную дверь и, первым войдя вовнутрь, тут же сделал шаг в сторону. Руслан, заметивший это движение, поставил корзину на ближайший ящик и, входя в коморку, незаметно выдернул из правого рукава еще один нож. Теперь оружие у него было в обеих руках. Шагнув в коморку, которая освещала керосиновая лампа, Шатун сходу заметил еще двух каких-то мужиков, сидевших за грубо сколоченным столом. Остановившись в дверях, Руслан осмотрелся, едва заметно усмехнувшись, спросил. — А где порох-то? — А ты не спеши, мил человек, — прохрипел один из сидевших за столом. — Ты лучше поведай нам, Сирым, зачем тебе столько зелья разом? — Сказал же, людей учить надо, — пожал Руслан плечами. — Да и что вам за печаль? Вы продаете, я покупаю. С чего таится, Или с чего торговать передумали? — Да вот странно нам стало, что один казак сразу столько зелья купить решил, — не унимался мужик. — А чего странного, — фыркнул Руслан. Я ж казак, и воевать приходится, и людей учить. — В общем, так, мил человек. Сымай ремень, раздевайся, скомандовал мужик, вынимая из-под стола руку с пистолетом. Этого Руслан и ждал. У пистолетов этого времени имеется одна особенность. Между спуском курка и самим выстрелом проходила почти секунда. Так что едва только в свете лампы блеснуло оружие, шатун начал действовать. Шаг в сторону и стремительный взмах руками. Два клинка, серебристо блеснув, нашли свои цели, войдя в глазницы сидевших. Это был трудный бросок. Почти на грани возможного, но у Руслана получилось. Помогло небольшое расстояние и уверенность мужиков в его испуге. Удар кулаком в ухо отбросил Михайла к стене, а прямой удар ногой в грудь отшвырнул продавца в угол. Не останавливаясь, Руслан метнулся к оседавшему Михайле и, добавив ему кулаком по затылку, кинулся к продавцу. Добавив и этом, он сорвал с него пояс и быстро связав продавцу руки за спиной, вернулся к бандиту. Упаковав обоих, Шатун перевел дух и, подобрав выроненный пистолет, принялся его осматривать, поднеся к лампе. Оружие было не новым, но явно ухоженным. Подобрав выроненный продавцом бочонок с порохом, Руслан водрузил его на стол, подальше от лампы, и, вздернув Михайла на ноги, легонько шлепнул его по физиономии, приводя в чувство. Убедившись, что мужик пришел в себя, и взгляд его приобрел осмысленность, Шатун одним движением усадил его на табурет и, выдернув нож из глазницы ближайшего трупа, мрачно спросил. — Ну зачем было нападать? — Рассказывай, Михайло, рассказывай. Иначе ремни и спины нарежу. Знаешь же, что казаки часто с горцами режутся, многому от них научились. Так что не зли меня. — Ловок ты бес, — Прохрипел мужик. И пистоля не испугался. — Это я все и так знаю. Ты про дело говори, — поторопил его Руслан. — Не зли меня лучше чего говорить, — пожал Михайло плечами. — Андрей прибежал, сказал, что есть человек с деньгами. Хочет разом пороху много купить. Вот и решили деньги прибрать и товар сохранить. — Я б тебе и поверил, да только прежде, чем меня грабить, вот этот... Тот Руслан, нагнувшись, с хрустом выдернул второй клинок. Очень старательно узнавал, зачем мне столько пороха. И зачем ему это знать, ежели я все одно не жилец. А это значит, что порох этот или контрабандный, или чего хуже, его для горцев привезли, а вы украли. Будем правду говорить, или все-таки ремнией нарезать? Ничего не скажу, — вдруг набычился Михайло. Хучь режь, хучь бей, все одно не жилец я теперь. Ну, смерть еще заслужить надо, — кмыкнул Руслан. А что до хозяев твоих, так в камеру контрразведки, как в сейф, попадешь не сразу. Э, ты что ли с контрразведки? презрительно скривился Михайлов. «Подпоручик ростовцев», щелкнул Руслан каблуками. «А чего внарядь казачьим?» «Так для дела и ношу», пожал Шатун плечами. «Давеча схрон в лесу нашли с оружием, теперь вот вас прихватил». «Ладно, разговор добрый, это хорошо, да только не ладится у нас беседа. Вставай, пошли». «Куда?» насторожился мужик. «В контрразведку, куда же еще?» фыркнул Шатун одним движением, выхватывая револьвер и взводя курок. — И не балуй, стрелять в колено стану. — Все одно не доведешь, хоть и ловок, — упрямо мотнул Михайло бородой. — Нас еще у базара переймут. — Что, за лобазом смотрит, сообразил парень. — А то как же. Сколько их? — Четыре, с пистолями все. — В кустах против ворот? — продолжал допытываться Руслан. — И вправду, ловок, там, — мрачно кивнул пленник, сообразив, что просто так от этого казака не вырваться. «Добре. Полежи пока», — хищно усмехнулся Руслан, одним движением смахивая мужика на пол и соединяя ему руки с ногами за спиной. То же самое он проделал и с продавцом. Теперь пленникам сложно было даже на бок повернуться. На всякий случай шатун вытащил их из коморки и, бросив в коридор, принялся осматривать лабаз. По сути, это был длинный широкий сарай с парой узких окошек под самым верхним краем каждой стены. В каждом торце широкие ворота с калиткой для погрузки и выгрузки товара. И та самая кондейка, где обычно велись все бумажные дела. Стены бревенчатые, добротные. крыши двускатная, крытая дранкой. Без лишнего шума не выбраться, если не пробовать протиснуться в бойнице, которую владелец лабаза по недомыслию называли окнами. Легко вскочив на штабель ящиков, Руслан осторожно выглянул в окошко, затянутое бычьим пузырем, и, прикинув его размером, мрачно вздохнул не с его габаритами протискиваться в такие щели. Приглядевшись, парень заметил тоненький лучик света, пробивавшийся через край крыши. Соскочив, он поставил на штабель еще пару ящиков и, снова взобравшись на эту пирамиду, осторожно надавил на доску, плавно усиливая нажим. Сверху посыпалась пыль и древесная труха, но доска подалась. Обрадовавшись, Руслан удвоил усилий, и доска с негромким треском поднялась. Выдавив таким же образом еще три доски, шатун проделал подходящий ему лаз, и, ухватившись за верхний венец, начал протискиваться на улицу. Выбравшись на крышу с противоположной от зарослей стороны, шатун ползком подобрался к коньку крыши и принялся высматривать засаду. К его удивлению, Михайло не солгал. Четверо молодых, крепких мужиков и вправду контролировали выход из Лабаза. Задумчиво погладив пальцами револьвер, шатун вздохнул и, покосившись в сторону базара, мрачно проворчал себе под нос. «Уймись, шуму не оберешься. Тут надо технически. Двоих болтунов тебе хватит, так что эти уже не нужны. Хотя, судя по охране, в этом лабазе еще много чего интересного найти можно. Ладно, работаем». Перебравшись на дальний от засады конец крыши, шатун подполз к самому краю и, ухватившись пальцами за выступавшую доску, плавно свесился вдоль стены. Разжав руки, он мягко спрыгнул на землю и тут же перекатом ушел в кусты. Мужики в засаде хорошо видели ворота лабаза, но вот боковую стену и происходящие на крыше даже не пытались рассмотреть. Похоже, им и в голову не приходило, что кто-то может попытаться покинуть сарай таким необычным способом. Двигаясь плавно, не спеша, Руслан подобрался к крайнему бандиту и, присев, попытался рассмотреть следующего. Но похожее взаимодействие эти мужики и понятия не имели. Каждый устроился так, что не видел соседа и не мог контролировать происходящее за спиной. Все скрывали заросли лопухов и бузины. Убедившись, что все получится, Руслан вынул нож и снова двинулся вперед, стараясь не смотреть на мужика в упор. Удар в шею заставил бандитов вздрогнуть и захрипеть. Выбив из его руки пистолет, Руслан зажал ему рот и, торопясь закончить дело, просто свернул мужику шею. Дождавшись, когда он перестанет вздрагивать, Шатун выдернул нож и, отерев его об одежду убитого, оттянулся назад, за спину засади. Второй бандит окончил свой земной путь так же быстро, а вот третий явно что-то почуял. Когда Шатун подобрался к нему на расстоянии броска, мужик принялся вертеть головой и что-то высматривать. Замерев, Руслан решил подождать, когда бандит успокоится, но тот никак не унимался. Он явно обладал звериным чутьем. Наконец, решившись, мужик повернулся к еще живому подельнику и тихо свистнул. Судя по реакции соседа, мужик этот был в атаге главным. Четвертый бандит быстро явился на зов, и шатун воспользовался моментом. В воздухе свистнуло два ножа, и все было кончено. «Не перестаю удивляться вашей удачливости, Руслан Владимирович», — покачал штабс-капитан головой, доставая из кармана портсигар. «Это ж надо!» Просто гуляя по базару, найти очередной схрон с оружием. Как у вас это получается? Случайно! отмахнулся Руслан, не отрываясь от работы. Переснаряжал очередную партию Гильз к револьверу. Бросил в глаза английской колеймона бочонки. А дальше обычная логика. Британцы не продают нам свой порох, а тут целый бочонок. Вывод, или случайно завезли, или кто-то специально привез. Осталось выяснить, как много его имеется. Ну а дальше вы знаете. Да уж. Качнул граф головой. Полсотни английских винтовок, порох, даже свинца на пуле не пожалели. Только капсули не было. Ну, капсули у нас свободно продаются. И, к слову, сотнями. Так что их купить не проблема. лабас тут хорошо бы скали. Едва по не разобрали. Даже полы вскрыли. Отмахнулся штабс-капитан. Генерал велел передать вам свое удовольствие. Так что, думаю, очень скоро вы и повышение в звании получите. — Я еще в прежний не вступил, — хмыкнул Руслан в ответ. — Увы, Руслан Владимирович развел штаб с капитан руками. — Сами наше расстояние знаете. Пока гонец из столицы доедет, все три раза поменяться сможет. — Михаил Сергеевич, вы про телеграф слышали? — подумав, поинтересовался Руслан. — Что-то было такое в ведомостях, — нахмурившись, припомнил Рязанов. — А про электричество? — не унимался Руслан. — Писали в газетах, — кивнул граф. — Да, широка Россия, а серьезное дело поручить некому, — проворчал Руслан, укладывая готовые патроны в деревянную коробку. — Что вы хотите этим сказать? — насторожился Рязанов. — Можно было бы купить генератор, протянуть провода отсюда до столицы и получать сидипеши в течение одного часа. Но кто этим заниматься станет? — Это сколько же проводов нужно, — растерянно ахнул Рязанов. «Много — Много, — спокойно кивнул Шатун. Зато как бы это сказалось на передаче нужных приказов? Просто сравните. Один час и несколько недель. — Да уж, — вздохнул граф, — а что у вас за пальба во враге за городом целыми днями стоит? Говорят, вы там казаков чему-то обучаете. — Михаил Сергеевич, — укоризненно протянул Руслан. — Вы же отлично знаете, что я обучаю их пользоваться новым оружием. Чему эти вопросы? — Зачем вам это? — прямо спросил штаб капитан глядя ему в глаза. Все просто. Мне с этими людьми еще ни одну нору вскрывать. Вот и хочу, чтобы им было чем мне спину прикрыть. К тому же хорошо обученный солдат это серьезный противник. А впереди маячит серьезная стычка. Вы так уверены, что она будет? Помолчав, уточнил Рязанов. А вы все еще сомневаетесь? Удивился Руслан. Слухи давно ходят. Приказы появляются странные, но напрямую никто ничего не говорит, вздохнул Рязанов. Увы, Михаил Сергеевич, этого не избежать. Во всяком случае, в моей ветви развития истории все так и было. Что значит в вашей? Тут же подобрался граф. Есть такая теория, что история имеет множество вариантов развития, и по какой именно ветви она пойдет, зависит от многих факторов, в том числе и от поведения ключевых фигур, принялся пояснять Руслан. Но это только теория. Как оно там на самом деле, мне сложно сказать. «Эх, вам бы в столицу, Руслан Владимирович, к самому императору в советнике!» Вдруг мечтательно произнес граф. «Глядишь, и ошибок разных бы избежать удалось!» «Да кто же меня слушать, станет, удивился Шатун. «К тому же мне свои слова и подкрепить нечем. Я ведь здесь оказался вообще без ничего. Даже, простите, из поднего и того не было. А слова, как у нас говорили, к делу не пришьешь». «Ну, мы-то убедились», — развел штабс-капитан руками. «Убедились или сами себя убедили?» — иронично поинтересовался Руслан. «Вспомните, на чем именно зиждется ваша уверенность. На докладах прошлых лет. На словах известной в этих краях знахарки и моем необычном виде. Вот и все доказательства. Усы, лапы и хвост — вот мои документы», — добавил он, вспомнив известный мультик. «Думаю, с таким набором доказательств нас при дворе пошлют так далеко, что адрес искать устанем. А самое главное, от нас постараются побыстрее избавиться». Там мы будем всем неугодны, всем сразу мешать станем. Так что я уж лучше тут, как говорится, поближе к кухне, подальше от начальства. Уж, простите великодушно, жить сильно хочется. Понимаю, чуть скривившись, кивнул Рязан. Но ведь делать что-то надо. А мы с вами и делаем, развел Руслан руками. Бандитов всяких ловим, горцев из непримиримых, контрабандистов. В общем, делаем то, для чего нас сюда и поставили. А заодно людей обучаем оружие, новое внедряем. Не от нас все зависит, но в этих местах и это немало. Я вот думаю, как оружие новое сделать? Что за оружие? Тут же подскочил граф. Мартиры малого калибра. В горах самое удобное оружие. Там весь секрет в снарядах. А главное их скорострельность. Мартиры и как они выглядят, заинтересовался Рязанов. Труба на железной плите. Говорю же, весь секрет в снарядах. Но тут главный взрыватель толковый придумать. Ну и взрывчатка хорошая нужна. Что сейчас в снарядах используется? — Где как? — пожал Рязанов плечами. — Толком не знаю, но шимоза точно есть. Еще какая-то гадость. «Шимоза — Шимоза! — скривился Руслан. — Мерзкая штука, но если знать некоторые секреты, можно ее использовать. — Кто бы нам ее еще дал? — фыркнул Рязанов в ответ. — Спирт и кислота у вас найдутся? — подумав, поинтересовался Руслан. — Господи, а этот вам зачем? — тихо ахнул штабс-капитан. Нитроглицерин сделаем. Тоже не ахти какая радость, но если его стабилизировать, то можно будет использовать в снарядах для мортир. И взрывается он хорошо. «Руслан Владимирович, будьте добры, подробнее», — подумав, попросил граф. «Ничего особо сложного». Выставая из стола лист бумаги, свинцовый карандаш принялся объяснять шатун. «Мина имеет форму капли. Сзади оперение для стабилизации в полете». Выстрел производится путем накола в момент, когда она опускается в нижний конец ствола. Снаряд летит по навесной траектории и взрывается, ударившийся о землю. Именно для этого нужен взрыватель. Сам корпус снаряда чугунный, для большего количества осколков. Предназначен такое орудие для уничтожения живой силы противника. В горах очень удобно. «Найду я вам кислоту и спирт», — подумав решительно, заявил граф. «Не завтра, но будет. Делайте». Но прежде все это опишите отдельным докладом. И главный голубчик, подробнейшим образом, поверьте, это весьма важно. Весьма. А надо ли? С сомнением протянул Руслан. Одно дело, когда секрет этого оружия знаю только я и вы, и совсем другая бумага, которую можно скопировать или просто украсть. Сами знаете, наши заклятые друзья за подобными новинками буквально охотятся. Один экземпляр. Для генерала. Будет присвоен гриф особо секретно, заверил его штабс-капитан. Это позволит нам выбить под это орудие хоть какое-то финансирование. Пока не надо. Для начала сделаем опытовый образец. Попробуем ее в поле, а потом уж можно будет и бумаги писать. А какого калибра эти орудия делаются? Поинтересовался штабс-капитан, внимательно рассматривая рисунок. А какую трубу найдем, таковой будет, — кмыкнул Руслан в ответ. С ней тоже все не так просто, но, думаю, Митрич справится. В горах крупный калибр не нужен и таскать тяжелой мощность может излишне оказаться. Чему излишний, не понял Рязанов. Михаил Сергеевич, качнув головой, вздохнул Руслан. Это же горы. В ином месте один выстрел может обвал вызвать или лавину. Да, не подумал, вздохнул граф. Их беседу прервало появление Матвеевны. Влетевший в комнату вихрь тут же подхватил господ офицеров и погнал их готовиться к обеду. Спорить с этим ураганом в юбке было бесполезно, так что мужчины покорно отправились переодеваться и мыть руки. За обедом они почти не разговаривали, отдавая должное искусству стрепухи. В очередной раз объевшись до сонной одури, Руслан не спеша прихлевывал крепкий чай, которому пристрастился еще во время первой службы, и лениво анализировал свой разговор с графом. Вошедший быстрым шагом казак отдал штаб-капитану честь и, чуть улыбнувшись, руслану, доложил, Ваш благородие, горц на тракте снова разбой учинили. Карету почти ограбили. Полиция уже поехала. Убитые есть? спросил граф, разом помрачнев. Слава богу, обошлось. Только поранитых двое, саблями порезали. Сильно посекли, быстро уточнил Рязанов. Не могу знать, сам не видел. А как вообще известно стало? Пастушок нападение видел и в станицу побежал. Казаки подъехали до да горц уже уйти успели, когда гонца в город отправили. В погоню пошел кто? Никак нет, да и некому было. Из станицы в основном старики до да мальчишки прискакали. То в лагерь полевой не ушел. Куда банда пошла? Вступил в разговор Руслан. В лес подались. Верхами насторожился Шатон. Они добычно трофейных конях погрузили и ушли. Даже баб насильничать не стали. А пленных брали, тут же уточнил штабс-капитан. Никак нет, все пассажиры той кареты на месте. Решили с выкупом не возиться, понимающий кивнул Рязанов. «Собираемся, Руслан Владимирович». «Пять минут, Михаил Сергеевич», — кивнул шатум, вставая. Спустя пять минут он действительно был готов к выезду. Они вышли на крыльцо и, усевшись в коляску, отправились на место происшествия. Руслан, понимая, что, возможно, в погоне, надел свой уже ставший знаменитым камуфляж и обвесился привычным набором оружия, не забыв прихватить ранец. «Думаете, получится догнать?» — спросил граф, кивая на его обвес. «Смотря, куда они пошли и каков численный состав банды», — пожал Руслан плечами. «Но попробовать стоит. Подобное спускать нельзя, иначе только хуже будет». «Куда уж хуже», — скривил Срезанов. «Второе нападение за месяц». «Вот я и говорю. Обнаглели», — кивнул Руслан. Коляска выкатилась со двора, и кони, разогнавшись, пошли размашистой рысью ожидавших их десяток двигался следом. Спустя полтора часа они остановились у сооружения, отдаленно напоминавшего дилижанс. Большая колымага на высоких колесах, в которые запрягали четверку коней. Шатуна не предполагал, что в России того времени использовали подобный транспорт. С интересом осмотрев это чудо, он в сторону и вместе со следопытом принялся изучать следы. Два десятка их было, ваше благородие, уверенно заявил следопыт. Трое со стороны следили, остальные грабили. Видать, у этих троих или ружья, или луки имели, чтоб со стороны бить. «Как бы ни штуцера», — буркнул Руслан в ответ, осматривая следы копыт. «Кони все подкованы, значит, сразу в гору уходить не собираются». «Верно», — кивнул следопыт. Их разговор прервал громкий, возмущенный голос. Выбравшись из кареты мужчина размахивал руками, наступая на Рязанова, при этом что-то ему выговаривая. Граф слушал мужчину с каменным лицом, даже не пытаясь прервать. Уже зная, что с таким выражением лица Рязанов способен дурака и пристрелить, Руслан быстро подошел к корущему и, ухватив его за шкирку, словно нашкодившего кутенка, прорычал, наклоняясь к самому лицу и встряхивая. «Ты кто такой, чтобы на офицера рот разевать, морда?» Калежский осессор Игнатьев растерянно пролепетал мужик, разом растеряв свой оплом. Следы отхода обнаружились быстро. Два десятка всадников, да еще из с добычей, бесследно исчезнуть просто не могли. Задумчиво, почесав затылки, следопыт хмыкнул и, дернув Руслана за рукав, негромко сообщил. — Слышь, Шатун, они к змеиной балке пошли. Перенять мы их можем, но поспешать надо. Да только верхами той тропой не пройти. Бегом надо. — Сколько верст? — деловито осведомился Руслан. — Да спиток будет, — задумчиво проворчал следопыт. — Вдвоем пойдем. Остальные пусть по следу идут. На нас их гонят. Думаешь, управимся? Засомневался казак. Их как никак два десятка. Ну, патронов у нас с тобой на всех хватит, зло оскалился шатун. Так что, двинули? Добре, только к его превосходительству сам скажи. Обязательно, кивнул Руслан, а пока подумай, что кроме оружия потребуется. Сделаю, кивнул следопыт, направляясь к лошадям. Быстро подойдя к Рязанову, руслан отозвал его в сторону и в нескольких словах, объяснив диспозицию, попросил разрешения начать преследование. Обоим было понятно, что это просто формальность, но Руслан посчитал, что так будет правильно. Как ни крути, Аризанов официально числился его начальником. В общем, парень решил придерживаться правил игры. Подумав, штаб капитан с сомнением оглядел следопыта, рывшуюся в переметных сумах своего коня, и вздохнув, тихо попросил. «Только ради бога, Руслан Владимирович, будьте осторожны». «Обязательно». Кивнул шатун и, быстро пробежав пальцами по своей амуниции, направился к напарнику. Следопыт уже успел сообщить о своих выводах десятнику, и тот, заметно помрачнев, что-то ему тихо выговаривал, то и дело поглядывая в сторону парня. Это несколько Руслана насторожило, но выяснять, о чем разговор, не было времени. «Коду, друже, время дорого», — скомандовал Руслан, подходя к ним. «Осторожен, будь, ваш благородие», — вдруг попросил его десятник. «Благодарствую! Буду!» — кивнул шатун, и пара стремительно метнулась в кусты. К огромному удивлению Руслана бегуном следопыт оказался опытным. Двигался казак легко, уверенно, не теряя темпа и не гремя амуницией. Уверенно двигаясь по едва заметной тропке, следопыт углубился в лес. Понимая, что на данной местности он ориентируется гораздо лучше, Руслан даже не пытался что-то менять. К его огромному сожалению, у местных вояк не было даже приблизительных карт местности, только крохи, прилегающие к городу окрестностей. Так что Шатуну пришлось положиться на знание проводника. Двигаясь следом за ним, Руслан старательно запоминал приметы, по которым потом сумел бы снова пройти этой тропкой. Если бы не некоторое недоверие, которое все еще иногда мелькало по отношению к нему, Руслан давно бы уже занялся охотой. Занятия неспешные, не, не терпищие лишней суеты, а главное, позволяющие не торопясь изучать прилегающие предгорье. Примерно километр через три они вышли к крошечному роднику, и следопыт, присев на корточке, быстро умылся прозрачной ледяной водой. «Добре по лесу ходишь», — тихо усмехнулся он, глядя, как Руслан меняет воду во фляге. «Сразу видать, что умеешь. Думал, через версту или ноги собьешь, или упаришься с непривычки». Всякое делать приходилось, отмахнулся руслан. Далеко еще? Версты две осталось. Думаешь, обгоним? Не сумревайся. Им верхами большой крюк делать придется, а мы пехом прямо к балке этой тропой выйдем. Нет там другой дороги. Верхом под лесок пройти не даст. Добре, тогда двинулись, кивнул руслан, поднимаясь. Одобрительно хмыкнув, следопыт поднялся и снова возглавил их маленькую колонну. Спустя час с небольшим они вышли к странному распадку. Глубокая каменистая выемкой в земле словно прорезала сплошной зеленый ковер леса. В распадке даже трава не росла, только несколько чахлых кустиков. Вот она, змеиная балка. Еле слышно выдохнул следопыт, присаживаясь на корточке за кустом у самой опушки. Теперь осторожен будет Шатун. Змеины ее не просто так назвали. Под ноги, смотри. Тут и вправду змей много насторожился Руслан. Ого, ага, бог знает, чего им тут словно медом намазано. Но змей тут и вправду больше, чем во всем лесу разом. Иной раз кублом кишат, сам видел, аж на жуть берет. — И горцы сюда пошли? — удивился Шатун. — Думаешь, они про змеи не слыхали? — Все они знают, — хмыкнул проводник. — Вон там по левую руку камень белый видишь? — Ну? — Вон туда та тропа выходит, по которой они пошли. А вон там правее еще одна, прямо на перевал идет. Им только балку миновать надо, потому и рвутся сюда. Прямой путь в горы. «Пойдем, глянем», — помолчав, предложил Руслан. «Нет», — резко садил его проводник. «Ты прости, Шатун, но ты местных дел не знаешь. Горцы, они не просто обрейки. Среди них и толковые войны есть, и охотники добрые. Приметят след насторожаться. Тогда точно можем кровью умыться». «А ближе подобраться можно?» — оценив позицию, уточнил Руслан. «Лучше всего так, чтобы выход на тропу в горы перекрыть». «Это можно. Пошли». Кивнул следопыт и, легко поднявшись, нырнул в кусты. Обойдя балку по краю, они вышли к тропе, и Руслан, аккуратно отодвинув ветку, принялся осматривать распадок. Следопыт сказал правду. Из леса выходила едва заметная тропа и сбегала в распадок. Потом, пересекая его поперек, она поднималась по противоположному склону и снова исчезала в подлеске. Следопыт и Руслан засели в кустах, как раз напротив выхода тропы из распадка. Наблюдая за лесом, шатун раз пять отметил про себя движение по дну балки. Она и вправду просто кишела змеями. Минут через 20 по внутренним часам Руслана где-то в лесу зафыркала лошадь и послышался стук копыт. Два десятка коней двигаться бесшумно просто не могли, а мягкая земля разносила звук далеко. Казак приник головой к земле и, едва заметно усмехнувшись, одними губами произнес. «Близко уже. Поспешают, а идут шагом». По тропе той коня не разгонишь. — Значит, пора встречать, — зло усмехнулся Руслан, вынимая из кобуры револьвер и взводя курок. — Шатун, голову береги, — посоветовал следопыт, доставая оружие. — Да вы достали уже, — фыркнул Руслан, устраиваясь поудобнее за выбранным валуном. Засели они по обе стороны от тропы, чтобы не дать обрекам прорваться на другую сторону. Развернуться на самой тропе им будет сложно, а в распадке они окажутся под огнем. Минуты через три из леса показался головной всадник, сжимавший в руках штуцер, положенный поперек седла. Придержав коня на самом краю балки, Горец внимательно осмотрелся и, убедившись, что опасности нет, толкнул коня каблуками. Оставив дозорного следопыту, Руслан начал высматривать следующего абрека, когда из-под камня выползла змея и не спеша двинулась в его сторону. Гюрза, мрачно глядя на рептилию, отметил про себя Руслан. Не очень опасно, но при укусе приятного мало. И угоразил тебя вылезти именно сейчас, скривился он, осторожно пуская револьвер на камень. Валун, за которым он устроился, находился в тени деревьев, так что отблеска оружия парень не опасался. Гораздо опаснее был бы металлический ляск, которому в лесу взяться просто неоткуда. Дождавшись, когда змея окажется рядом с его коленом, Шатун одним быстрым движением схватил ее за шею и, сжав пальцем, мрачно покосился в сторону съехавшего на дно распадка горца. «А еще говорят, что змеи не летают», — фыркнул он, размахнувшись и запуская рептилию прямо в горца. Извиваясь и яростно шипя, гюрза шлепнулся на землю прямо перед конем, и жеребец за фырку впрянул в сторону. Гартана, выругавшись, обрек натянул повод, едва не выронив винтовку. В этот момент из леса показались остальные бандиты. Увидев горцующего и ругающегося, на чем свет стоит подельник, они был насторожились, но, быстро разобравшись, в чем дело, рассмеялись. Дозорный, став объектом насмешек, вытянул коня плетью и погнал его к подъему. К тому моменту вся банда уже была в распадке. Подхватив револьвер, Руслан прицелился в самого богато одетого горца и плавно нажал на спуск. Тяжелая пуля, специально доработанная парнем, просто вынесла горца из седла, ударив его в середину груди. Следом ударил выстрел следопыта, отбросивший дозорного обратно в распадок. Его конь, заржав, взбрыкнул и в несколько прыжков выскочил из балки. Отбежав в лес, он запутался в кустах, где и остановился. Все это Руслан отметил краем сознания, выпуская в горца пулю за пулей. Первыми погибли главари все, имевшие дальнобойное оружие. Отстреляв барабан, шатун по привычке выкрикнул «пустой» и принялся быстро перезаряжать оружие. Горцы были людьми опытными. Несмотря на неожиданность нападения, они моментально пришли в себя, и балка огласилась ответными выстрелами. Но кремниевый или капсюльный пистолет не сравнит с револьвером. Опустошив стволы, а брейки взялись за сабли. Руслан успел перезарядиться и встретить горцев на середине подъема. К тому моменту, когда его барабан снова опустел, успел перезарядить следопыт. Но к огромному огорчению Руслана казак в попыхах дважды промахнулся, так что когда револьвер парня был пуст, два Абрека уже выскочили из балки с клинками в руках. Понимая, что бежать бесполезно, шатум вскочил и, бросив револьвер, выхватил метательный нож. Серебристо сверкнув, нож вошел горцу в грудь. Вскрикнув, тот откинулся на спину, натягивая повод и мешая подельнику вырваться вперед. Сделав шаг в сторону, Руслан бросил еще один нож, но Горец оказался опытным воином. Сабля в его руках свистнула, и нож, обижно брякнув, отлетел в траву. Абрек хищно оскалился и пришпорил коня, разгоняя его для удара. Понимая, что не успеет бросить еще один нож, Руслан выхватил томогавку и отпрыгнул в сторону с таким расчетом, чтобы оказаться сбоку от противника. Жребец прыгнул вперед, и Абрек, свесившись с седла, попытался дотянуться до парня кончиком клинка. Ударив топориком по плоскости сабли, Руслан отбросил ее в сторону и бросился вперед. Стремительный удар пришелся по колену горца. Вскрикнув, тот попытался достать противника обратным ударом, но Руслан, не раздумывая, упал на колени, пропуская кренок над головой. Абрек попытался выпрямиться в седле, но раненая нога подвела. Очнувшись, Горец снова попытался замахнуться, но тут прозвучал выстрел. Следопыт, воспользовавшись моментом, успел перезарядить револьвер и, улучив момент, всадил ему пулю в грудь. Бой был окончен. Достав из ножен кинжал, Руслан спокойно провел контроль и принялся собирать свое оружие. Следопыт, быстро собрав кони, вывел их на обратный склон балки и, привязав к дереву, начал сбор трофеев. Очень скоро все оружие и все ценное было погружено на кони. Мрачно оглядев лежащие тела, Руслан вздохнул и, качнув головой, тихо проворчал. «Не по-человечески как-то?» «Оно, конечно, да только некогда нам с ними возиться», — услышав его, ответил казак. «Они за тела наших выкуп берут, да только десятник того не любит». «Это верно», — одобрил Руслан. «Не по-нашему это, на мертвых наживаться». Их разговор прервало появление шедшего по следу десятка. Выскочив из леса, казаки осадили коней, и, оглядев место боя, начали удивленно переглядываться. — Не успели, — досадливо поморщился десятник. — Сами целы? — Целы, — усмехнулся Руслан в ответ. — Разбирайте коней. Обратно ехать надо. — Ох и удачлив ты, шатун! — восхищенно покрутил десятник головой. — Который раз с тобой в деле и каждый раз с прибытком и без царапины. Хоть молебен в церкви заказывай. «А может, оно и не лишнее будет», — задумчиво буркнул в ответ следопыт. «Может, и не лишнее», — задумчиво кивнул десятник, рассматривая Руслана, словно какую-то диковину.